Как раз тебе подходит. Даже если бы нас не разлучили, я всегда была слишком стара для тебя. Ой, какие мы были глупые, правда? Не нахожу. Это было так естественно, так красиво. Ты по-прежнему идеалист. Хочешь варенье, Оксфордское? Да, только в Оксфорде и умеют варить варенье. Джон, у тебя...